Глава 17. Виталий Нарузов с превосходством окинул взором свою команду ястребов. После того, как Естребам выпал на арене поединок с этим подобием мага из низших, Виталий в победе больше не сомневался. С такой тактикой, как у их противников, выиграть невозможно. Хотя чего еще ожидать от столь примитивного мышления простолюдина? «Ну что, готовы порвать эту мелочь?» — бодро высказался он, глядя на расслабленные и улыбающиеся лица сокоманников. «Да что там рвать-то?» — с пренебрежением хмыкнул Ярослав. «Быстро снесем, пойдем отдыхать!» «Не скажи!» — отстраненно покачал головой долговязый паренек с прозрачными голубыми глазами Никита Горнов. «Егор, Максим могут устроить нам неприятности!» «Маги они плохие, хотя и новички». «Могли бы устроить», — многозначительно перевел на него взор Виталий. «Но не устроят». «Почему это?» — вмешался самый щуплый из пятерки Семен Пехов. «Или ты решил нас всех в одном квадрате собрать?» «Да нет», — еще загадочнее заулыбался Виталий. «У нас все стандартно. Трое в одном квадрате, двое в другом». «Двое — это кто?» — с интересом во взгляде спросил Семен. ты и шульгин кивнув на молчаливого крепыша с явно накачанными в спортзале руками пояснил виталий мы это конечно с егором и максимом справимся задумчиво почесал затылок семён но не думаю что без потерь а кто сказал что против вас будут двое продолжал играть в таинственность виталий да не томит то уже хитро прищурился никита что там на распределение произошло да ничего особенного — хмыкнул самодовольно Виталий. «Просто этот ниший полностью доказал свое умственное развитие. Он решил, что если раскидает свою команду по квадратам, то сможет выиграть за счет очков». «Да ладно!» — изумился Семен. «Серьезно?» «Он что, настолько тупой, откровенно удивился Никита. «Как видите, да!» — самодовольно кивнул Виталий. «Так что план у нас проще некуда». Я с Никитой и Ярославом берем точку и заодно убираем того, кто будет в нашем квадрате. А после следуем по часовой стрелке дальше. Ну а Гена с Семеном берете свою и дальше идете против часовой. Если возникнут проблемы или же они начнут убегать и пытаться объединиться, то вы встанете в оборону точки, а мы продолжаем движение. Это будет, пожалуй, самый простой бой из всех». «Жаль!» — хмуро пробухтел басом Геннадий Шульгин. «Я был не против размяться и хорошо так подраться». «Да без проблем!» — весело хмыкнул Семен. «Если от нас будут убегать, то не будем мешать, а затем догоним, и будет тебе бой. А я просто в сторонке постою, точку по контролю. Так пойдет?» «Семеныч!» — радостно оскалился Шульгин, хлопнув соратника по плечу и искренне и с чувством добавив. «Ты настоящий друг, спасибо!» «Да, без проблем!» Отмахнулся тот лениво, с трудом сдержав гримасу боли от вроде бы легкого хлопка. «Ладно, раз все решили, то погнали на арену!» Голосом истинного сноба аристократа произнес Виталий. Команда, уже привыкшая к своему командиру, спокойно поднялась с мест. Проверив на всякий случай снаряжение еще раз, ребята последовали на выход из комнаты ожидания. Им предстояло переместиться в нужные точки перед стартом арены. Виталий презрительно кинул взором команду противника, которая практически одновременно с ним вышла из своей комнаты и, больше не обращая на них внимания, пошел к точке захода на арену. Говорить о чем-либо с этим мелким сбродом он не собирался. Все и так было понятно и предрешено. Надо отдать должное Виталию. Хотя он и демонстрировал свое пренебрежение к противнику, он все равно, на всякий случай, попросил помощи у старшего брата. Ему нужна была информация о Дмитрии. Пока ястребы считали самыми сильными Егора и Максима, их командир больше всего опасался того, кто смог выжить в прогоне. Причем не в каком-нибудь, а в одном из самых опасных. В том, который закрывали архимаги. Вот только информация от брата полностью его успокоила. «Дмитрий не боец. Да, он явно подготовлен и тренирован для боя. Простых ребят на службу в отряд быстрого реагирования не берут. Вот только он вчера весь день провалялся в больнице, и его только сегодня утром выписали. Причем провалялся он там из-за перенапряжения источника магии и пробуждения силы сверха. А это не те проблемы, которые можно решить быстро». С такими травмами только самоубийца решится применять магию или силу сверха. Значит, Дмитрий сможет использовать только свой ум и тело. То есть расчет, скорее всего, на огнестрел. Понимая данную угрозу, Виталий моментально среагировал, выдав всей команде амулета защиты от пуль. Впрочем, не особо поясняя зачем. Оказывать свое опасение в отношении низшего — это немыслимый урон для репутации. Так что отряду была высказана другая версия. Мол, противник слаб в магии, а значит, будет рассчитывать либо на пистолеты, либо притащит автомат. Последнее маловероятное завеса, но все же исключать такую возможность нельзя, учитывая, кто отец у Максима. Вряд ли он будет помогать, но выдать кое-что автоматическое и компактное вполне мог. Кроме информации, Виталий еще и очень тщательно обдумал стратегию, несмотря, опять же, на показанное равнодушие парень не был склонен к недооценке противника. Например, сейчас, после распределения, он прекрасно понимал, что задумал Корнеев. Скорее всего, те, кто появится в их секторах, просто-напросто сразу же убегут в соседние, а там объединятся со своими. По сути, они были просто для отвлечения внимания. На самом же деле, противник хочет забрать три точки и после этого успеть объединиться до того, как уже ястребы достигнут их секторов. Вот только у данной стратегии есть проблема. Мало того, что нужно четко понимать, где именно будет точка сбора своих, так еще и успеть до нее раньше противника. Кроме того, учитывая дистанцию, им придется бежать изо всех сил, что тоже не очень хорошо перед боем. С другой стороны, если противник успеет соединиться и продержаться достаточно времени, то у него есть шанс выиграть по очкам. Шанс небольшой, но все же есть. Вот только Виталий считал, что такой тактический ход слишком слабый и бесперспективный. Вот если бы он не защитил своих от возможного применения огнестрела, то тогда да, бой мог бы закончиться для истребов не столь радужно. Но в данный момент он был уверен в победе. Пока Виталий размышлял, закончилось время и прозвучал гонг. Сражение началось. В его команде все знали, что делать, так что никакой суматохи не было. Они достигли своей точки, и Ярослав принялся активировать ее. А Виталий постоянно находился на связи со вторым отрядом. Как он и думал, им никто не мешал. Но на всякий случай командир применил скан местности и сразу ощутил, что противник сделал то же самое. Скан показал, что Виталий оказался прав. Противник действовал строго так, как и предполагалось. Из их зон спешно убегали две метки, а остальные три явно активировали точки. Понимая, что все идет по плану, Виталий довольно улыбнулся. Когда же фактически одновременно все пять точек засветились захваченными, две за их сторону и три за противника, он ни капли не волновался. Все шло так, как и должно. Они выдвинулись в соседнюю зону. Следовало поторопиться. Сейчас медлить нельзя. Время работало против ястребов, но и излишне спешить тоже не следовало. Вдруг враг решил устроить ловушку. Такой вариант маловероятен, но все же... Вот только все пошло не совсем так, как рассчитывал Виталий. От неожиданности он даже на мгновение застыл на месте, но затем продолжил движение, метка Шульгина пропала. Этого не должно было случиться, но случилось. «Семен!» — тут же включил рацию Виталий. «Семен на связи!» — раздалось озадаченный в ответ. «И да, я не знаю, что произошло. Врач-нас появился Корнеев, и Генк сорвался на него в бой». «Я же последовал дальше, как и договаривались, а потом его метка потухла!» «Вот же гадство!» — раздраженно вырвался в сердцах Виталий на ходу. «Ты где сейчас?» «Следу!» «Семен!» В этот раз Виталий все же остановился и взмахом руки приказал своим сделать то же самое. «Семен!» В ответ полная тишина, а буквально через пару секунд метка Семёна погасла. «Что, твари их забери, происходит?» Зло выругался Виталий и, недолго думая, применил еще раз скан. В тот сектор, куда они двигались, перемещались три метки врага. Еще одна из противоположного сектора почему-то двигалась в центр. Ну и последнее, что принадлежало Корнееву, следовало к точке активации сектора, который первым захватил Семен с Геной. Понимая, что если сейчас срочно не придумать решение, ястребы проиграют. Виталий со злостью прикусил губу. «Значит так, я остаюсь здесь и обороняю точку». Наконец принял он решение. «Вы же через центр на всех парах мчитесь в пустые сектора. По дороге, возможно, встретите одного из противников. Если это произойдет, то убейте его на ходу. Времени отвлекаться на бой у вас нет. Вам нужно кровь износа, достичь их секторов и активировать точки. Если не справитесь, мы проиграем. Понятно?» В ответ оба парня лишь хмуро кивнули. Теперь все трое понимали, насколько серьезная опасность проигрыша нависла над ними. Расслабленность улетучилась из их взоров. Они были собраны и готовы ко всему. По крайней мере, они так считали и были в этом уверены. Так что, не теряя времени, устремились бегом в сторону центра. В то время как Виталий побежал обратно, ему предстояло выиграть время. Если он даст активировать противнику еще и их точку... то все будет потеряно. До точки он добежал без каких-либо проблем, а после занял удобную позицию таким образом, чтобы его не было видно, а он сам прекрасно видел точку активации. К его радости метка Максима погасла. Все же именно он оказался тем, кто бежал в центр. Его ребята справились без особых проблем. Как они сообщили после боя, Максим пытался их задержать, но получил сразу с двух рук и не успел увернуться. В итоге минус один противник, что радовало. Жаль только, остался всего один скан. Виталию очень сильно хотелось применить его сейчас, но он сдержался. Еще рано. Его удивлению, Ярослав и Никита без проблем добрались до точек активации, и теперь за них стало четыре точки. «Четыре?» — удивленно пересчитал Виталий. «Как так?» Дмитрий же должен был уже давно забрать одну из их точек. Почему не забрал? Растерялся и забыл? Вряд ли. Слишком очевидная глупость для того, кто так легко и просто убрал сразу двух его сокомандников. Абсолютно не понимая, что происходит, Виталий наблюдал, как постепенно счетчик его команды двигался к победной черте. Вот только непонимание проходило недолго. Уже через десятых секунд та точка, что изначально была их, стала вражеской. И в тот же момент пропала связь с Ярославом. Но через секунду погасла его метка. «Но как?» — в мыслях Виталия царил полный сумбор. Все явно вышло из-под контроля, особенно после того, как Никита вышел на связь и доложил, что дерется против двоих. Двоих, а не троих. «Но почему? Где третий?» — это окончательно выбило из колеи Виталия. Такой расклад полностью противоречил любой логике. Так действовать могла только абсолютно идиотская команда. А уж отдавать подобное распоряжение мог только полный псих. Ведь по любой логике самое правильное — это пытаться захватить его точку, а не двигаться на наобум в другую сторону. И все же... Где еще один? Понимая, что больше ждать нельзя, Виталий применил скан. Нужно было понять, что делать дальше. хотя сам он уже смирился с поражением. Его переиграли. Вот только парень так и не понял, как именно. Но когда он увидел метки противников, то его глаза чуть не выскочили из орбит. «А ты, однако, полон сюрпризов!» — раздался спокойный голос за его спиной. «Надо же, взял целых скана. Зря я тебя считал полностью тупым снобом. Оказывается, даже такие имбецилы, как ты, иногда используют мозги в нужном направлении». Виталий с удовольствием запулил бы всем, что у него есть, в эту наглую харю, как только развернулся и увидел, кто говорил. Вот только нельзя. К сожалению, Корнеев начал говорить уже после того, как проткнул его защиту артефактным кинжалом, обозначив гибель Виталия. Ощущать это на Рузову было безумно обидно. Он моментально понял весь замысел противника. Вот только теперь уже поздно что-либо делать. Он проиграл низшему, и это факт. От подобной мысли Виталий до скрипа стиснул зубы. «Не скрипи, зубы сломаешь!» Насмешливо хмыкнул в ответ Корнеев, поигрывая кинжалом. «А может, ты хочешь применить магию? Ведь обидно, наверное, проигрывать простолюдину. Особенно, если твой позор увидели по телеку твои родичи». «Ты...» — зашипел, побелев от злости Виталий. «Ты...» «Я, я, я...» — отмахнулся тот лениво. — И дальше что? — Решил покосплеить гремучую змеюку? Если что, то получается у тебя зачетно. Если еще и ползать начнешь или свернешь с калачиком на земле, так один в один будет. — Я... — четко проговаривая каждый звук, начал в бешенстве Виталий. — Тебя не прощу! Мы еще встретимся! Тьфу! — разочарованно сплюнул Корнеев. — А я-то думал, что ты смелый чувак. А ты засал. Тоже мне аристократ. Боится того, кто перед ним без магии стоит. Ты же сто процентов был в курсе моей проблемы, не так ли? Виталий же молча пошел мимо, с трудом удержав себя в руках. Может, он и сноб для всех, но и не идиот. Напасть сейчас на Корнеева — это подписать себе черный билет на всю жизнь. Вот только в глубине души Виталий не напал не из-за этого. Он не хотел признавать, но стоящий перед ним парень внушал животный страх. Такое ощущение, что стоило рыпнуться, и он тут же тебя убьет без тени сомнений. Впервые в жизни Нарузов испугался. «Как прошел бой?» Вопрос Оли прозвучал так же холодно и с напряжением в голосе, как и приветствие до того, как мы сели в ее машину. «Нормально, выиграли», — расслабленно, развалившись на сиденье, произнес я. Собственно, рассказывать было не о чем. Не жаловаться же ей, что мой план провалился. я -то хотел вывести из себя этого аристократического сноба, а после грохнуть и поглотить его силу. Но в итоге все полетело в тартарары. Сноб оказался крепким орешком и не клюнул на мою провокацию. А жаль. Наверное, я все-таки перестарался и напугал его сильнее, чем нужно было. Сейчас, после завершения арены, я это понял, но тогда считал, что по-другому не получится. Да и как по-другому? Особенно с учетом того, что мне целые сутки нельзя использовать магический источник и силу сверха. Слишком сильно перенапряг я каналы. В итоге врачи запретили все, что можно и нельзя. А у меня бой, который никто переносить не будет, так что пришлось выкручиваться на ходу. Впрочем, без помощи Стукова я, наверное, и не справился бы. Мой наставник решил уравнять условия боя. Сообщил о том, что снопариста загодя узнал о моей проблеме и выдал своей команде защитные амулеты от кинетических атак. Хороший ход. На его месте я тоже подумал бы об огнестреле. Ведь на арене, кроме обычного стрелкового оружия, ничего не получится применить. Здесь надо понимать. Что сам по себе амулет защиты против пуль или любых других кинетических атак не особо поможет в реальной жизни. Особенно амуль того уровня, что у них был. Ведь данная защита работала, пока есть энергия. А как только та заканчивалась, то все, защиты больше нет. Ну и чем сильнее кинетический удар, тем быстрее просаживалась энергия амулета. И это я еще не упоминаю всякие хитрые боеприпасы. Ну, там, с рунами или даже с сердечником из магического кристалла и узора, увеличивающего бронепробитие пули. Вот только все это мне на арене недоступно. Либо по весу, как тяжелое оружие, типа снайперки или пулемета, либо по числу разрешенных артефактов, ведь каждая такая пуля с узором или рунная считалась артефактом. Но Стуков предложил разумную альтернативу. «Можно же просто взять с собой артефактный кинжал, которому плевать на подобную защиту». «Более того, наставник мне его сразу и выдал. Мол, иди и применяй свои умения, полученные в тренировках с садистами, то есть с учителями». «И да, подобная помощь мне запрещена правилами турнира. Более того...» Большинство команд используют все свои связи и возможности, дабы узнать о противнике все, что только можно или нельзя. Ведь чем больше знаешь, тем больше шансов на победу. Так что турнир — это не только сражение на арене, но еще и подготовка к нему. Как я понял, кто лучше всего перед боем сыграет в шпионов, тот получит больше профита в самом сражении. У меня, конечно, есть стуков и возможности особого дела. Вот только не у меня одного есть такой доступ. Да и наставник не особо горел желанием помогать. Сейчас помог лишь потому, что у меня проблемы с источником. И Если бы не они, хрен бы он что сделал. Но зато в итоге прошло, можно сказать, отлично. Мой план сработал на все сто. Да и как ему не сработать? Местные умники рассчитывали лишь на сканы и магию. А такие обыденные умения, как, например, чтение следов и банальная наблюдательность, ими даже в расчет не принимались. Хотя мои умение следопыта тоже не супер-пупер, но все же оно есть. Да и сложно не прочитать следы тех, кто ходит по местности, как слон в посудной лавке. Особенно сильно позабавила засада главного сноба. Если бы он возле себя неоновую табличку повесил с надписью «Я здесь!» то, по сути, ничего бы и не изменилось. «Так безграмотно спрятаться надо еще суметь». «Я видела бой», — холодно произнесла Оля. Или точнее процедила, при этом с напряжением и ощущением обиды смотрела строго на дорогу. А если добавить ее резкие движения, то все становилось понятно. Дамочка обиделась. «Одна проблема. Хрен его знает, на что она обиделась». Ибо сейчас я попал в самую нелюбимую мной ситуацию. Она ведь могла бы спокойно и нормально высказаться, типа «ты сделал то-то и то-то, и это привело к тому-то и тому-то». Проблема вот в этом вот. Что сделал бы любой нормальный и адекватный человек. Но нет, у баб все не так. Слишком просто. Нужно обязательно долго и театрально показывать свою обиду, дабы самец... «Сам додумался до сути проблемы». Мне вот даже интересно, а как они сознательно таким образом пытаются вытянуть из мужиков что-то еще, кроме придуманной ими проблемы? Или же это происходит на уровне инстинктов? Ведь если ты не знаешь, на что обиделась твоя баба, то можешь ненароком сболтнуть лишнее. Например, она обиделась, что ты не заметил ее новую стрижку, а ты такой... «Да не смотрел я на ту девушку в мини-юбке и на вырез блузки тоже не пялился. Просто так случайно вышло». «В итоге получаешь и за стрижку, и за гляделки». «Тогда зачем спрашивала?» — изобразил я легкое удивление. «Да так, ничего особенного». Холодно, но при этом многозначительно и рассерженно произнесла она. «Так, что-то я не понял. Оля, у тебя что-то случилось?» тяжело вздохнув я решил таки подыграть если так хочешь чтобы я спросил то фиг с тобой золотая рыбка спрошу нет сухо ответили мне а, -а, -а что то случится изо всех сил сохраняя серьезное лицо продолжил я небольшой троллинг нет совсем холодно процедили мне в ответ что то случается решил я добить ее окончательно ты что издеваешься гневно бросили в мою сторону даже мысли такой не было не моргнув и глазом чистосердечно соврал я ну тогда можешь успокоиться демонстративно фыркнули в мою сторону у меня все отлично о да сказано это было так что только полный долбоеб поверит в данное утверждение и я даже хотел разразиться гневной тирадой типа «Хватит строить из себя дуру и, наконец, скажи нормально, что произошло!» Но я вовремя остановился. Ведь ей это только и нужно. Она же ждет этого, дабы потом обрушиться на меня с гневной речью на полчаса, как минимум. Так что нет, в эти игры я не играю. Ну и отлично, значит, мне показалось. Спокойно и с якобы облегчением произнес я. «Я тогда подремлю, пока едем. «У меня-то ничего не случилось!» Зло процедили рядом. «Вот оно начинается!» «Ну, я же и сказал, отлично!» Изобразив радость идиота, с тупым видом уставился я на нее. «Дима, прекрати!» Резко вывернув руль и остановившись возле тротуара, высказалась она, полыхая гневным взором в мою сторону. «Хватит устраивать спектакль!» «Эм... и в каком месте?» Начал было я... «Но кто ж мне даст договорить?» «Как ты мог так поступить со мной?» С праведным гневом в глазах перебила она меня. «Ты... ты... ты чуть не погиб! Но неужели было так сложно позвонить мне после того, как очнулся? Это так сложно? Может...» Дальше ее путанную и спонтанную речь я не особо слушал. И так все было ясно. И это меня пугало. Да и кого бы не испугало. Тут же и ижу понятно. Оля в меня влюбилась. причем по уши и беспросветно. Вот тебе и секс без обязательств. А как так случилось? А главное, когда успела? М-да, беда, печаль. Я-то ее не люблю. Да, секс не классный. Да и жить вместе мне удобнее, чем одному или в общаге. Но что-то больше. Увольте. Однако возникал вопрос. И что, собственно, дальше делать? «Тебе настолько плевать на мои чувства!» Уже перешла на всхлипые слезы Оля. Отвечать и перебивать я даже не пытался. Какой в этом смысл? Здесь проблема посерьезней. Нужно решить, как действовать дальше. По-хорошему нужно расставаться. Вот только тогда придется обратно вообще огрулить. да и проблемы с учебой и профессором возникнут. Мстительность баб, та еще тема. особенно на любовной почве. Да, вот это я попал, так попал. Когда хоть какие-то разборчивые слова в речи Оли закончились, и она перешла полностью на слезы, я просто взял и вышел из машины. Смотреть, как она плачет, желания не было от слова совсем. Облокотившись на капот, я достал сигареты и закурил. Как бы мне не хотелось, но придется серьезно поговорить с Олей. Это нужно прекращать. Обидно, конечно. все таки тело у нее классное, да и вообще, в сексе с ней кайфово. Но что поделать? Одно дело, когда тебе делают классный отсос, и совсем другое, когда начинают сосать мозги через трубочку. Последний вариант меня уж точно не устраивал. Затянувшись, я задумчивым взором огляделся. Остановились мы возле какого-то парка. По дорожкам прогуливались парочки и дамочки с колясками. Изредка куда-то спешила очередная стайка молодежи. В общем, жизнь бурлила и кипела. Один я стоял и мозги себе ломал. «Оно мне надо?» «Вот именно!» «Нафиг не сдалось!» Открылась дверца машины. Оля, явно быстро приведя себя в порядок, выглядела смущённой и виновата, что ли. но если она думает что я клюну на этот очередной развод то фиг ей так что когда она подошла я уже собрался высказать все что думал но снова меня опередили прости виновато потупив взор негромко произнесла она робко пристроившись рядом что то меня занесло а, -а, а в полном изумлении уставился я на нее вот как так можно То рыдает и что-то там требует, то выглядит как сама невинность. Не бабы, а одни сплошные актрисы. Хоть сейчас бери и в театр оформляй. Я просто перенервничала вчера. виновато вздохнула она, украдкой стрельнув в меня взглядом. Вот и сорвалось. Больше этого не повторится. Уверена. Со скепсисом смерил я ее сверху вниз взглядом. Да. Твердо смотрели мне в глаза. «А может, нам лучше расстаться?» — задумчиво протянул я. «А то ты что-то совсем забыла, ради чего мы вместе». «Я все помню», — виновато потупила она взор, но после озорно блеснула глазами. «Мы партнеры и не только деловые, но и сексуальные». После этого она приблизилась ко мне вплотную и почти на ухо прошептала. «В качестве извинения я разрешу тебе сегодня все, что ты хочешь, и даже туда». «Да ты как бы и раньше была не против». мыкнул я в ответ. «Но, раз ты настаиваешь, то ладно. Но учти, ещё раз случится подобный срыв, и мы расстанемся. Мне эти танцы с бубнами нафиг не сдались». «Договорились», — довольно улыбнулись мне в ответ. «Так что, поехали. Заодно в магазинчик заглянем, купим что-нибудь выпить». «А есть повод», — с сомнением посмотрел я на нее. «Не то, чтобы я был против, но завтра у меня дел вагон. а послезавтра вахта с Пуговкиным. И, кстати говоря, это будет мой последний прогон. Если он будет, конечно же. По крайней мере, так сказал Стуков. Он считал, что я и так уже вышел на пик возможности прогона. Я, как бы, с этим категорически не согласен, учитывая поглощение. Но меня, естественно, никто не спрашивал. Если не брать в расчет твою невероятную удачу в выживании, то есть и другой повод. Усмехнулась уже явно довольная жизнью Оля. Правда, он не радостный, а печальный. Печальный? недоуменно произнес я. Кажется, кто-то забыл про одну очень важную деталь, тяжело вздохнула она, грустно и с сожалением глядя на меня. Артефакты, и профессор. Млять! Только и смог я с чувством и расстановкой высказаться. Твою ж кочерышку да через колено! млять да и только и как я только забыл об этом арты взяты в кредит профом и стоят они охрененных бабок и тем кто ему эти арты дал абсолютно пофигу на наши проблемы вот же гадство и почему у меня вечно так только собрался срубить бабла как тут же бац и все наперекосяк чем больше я стремлюсь заработать «Чем больше в итоге становлюсь должен». «Что за херня такая?» М «Да... Вот здесь Оля права на все сто. Нужно срочно выпить, а после хорошенько так оттрахать эту актрису Большого театра. Охер на расставание. Это, в конце концов, ее проблемы. Влюбилась, и хрен с ней. Я предупредил?» «Предупредил. Так что с меня взятки гладкие. Кто не спрятался, я не виноват». «Поехали?» хмыкнул, глядя на меня Оля. «Да», — твердо заявил я, потушив бучок и метко забросив его в урну. «Сегодня мы сто процентов набухаемся».